Глава пятая Максим, вот так неожиданность. Не мог предположить, что Ташковская вернется к нам в фирму, а она взяла и вернулась. И вообще, сколько мы не виделись? Года два, а как будто бы расстались только вчера. Ее духи, улыбка, привычка закусывать нижнюю губу, когда думает. Откуда я все это знаю? Мы ведь не были близко знакомы. Напрягаю память и в голове всплывает сегодняшний сон, такой яркий и красочный. Теперь понимаю, что за девушка в нем. Только была она там не одна а с маленьким ребенком. Хорошенький такой. Улыбался мне, ручки тянул. Вот до чего доводят мысли об отцовстве. Уже дети снятся. Настя уходит, а я хочу ее остановить. Но не могу придумать повода, кроме кошки. А, да, привози, конечно. Телефон мой у тебя есть. Адрес знаешь. Хочется спросить, откуда, но потом понимаю. Элементарно, из резюме. Пока выдумываю новую причину, чтобы задержать Ташковскую, меня опережают. Этот диалог на пороге моего кабинета застает врасплох не только Настю, но и меня. Привет, я Виолетта. Привет, а ты чья, потерялась? Я папина, и не потерялась, а нашлась. А кто ты, я знаю. Да, и кто же? Ты моя мама. Вскакиваю с кресла и иду разбираться. В то, что я и ее отец, поверить можно, но то, что ее мама точно не Настя, я уверен на сто процентов. Разве ребенок об этом не знает? Хотя детская фантазия порой не подается никакой логике. У дверей картина маслом. Виолетта обнимает Ташковскую. Еще крепче, чем коня в детском магазине. В голове начинается какая-то неразбериха. «Я уже видел это», Только на месте Виолетты был другой ребенок, и сейчас я почти уверен, что это был не сон, а еще игрушечная машинка в моем столе. Не могла же она появиться сама по себе. «Привет, папочка!» Малышка отрывается от Анастасии и кидается ко мне. «Ты уже знаешь, да?» «О чем? Осторожно спрашиваю, поглядывая в сторону Насти и готовясь извиняться. «Я, наконец-то, нашла маму! Теперь у нас будет настоящая семья, правда?» «Макс, объяснишь мне, что происходит?» На лице Ташковской выражается крайняя степень недоумения, но я не успеваю ответить. «Я просила тебя не убегать! А если бы тебя украли?» Голос Розы сотрясает стены. На этот раз она очень рассержена на непоседливого ребенка. Все в порядке, она со мной!» Спешу успокоить. Анастасия смотрит то на меня, то на Розу, Виолетта прячется от бабушки за нами. «Прости, Настя, она еще совсем маленькая». Фантазюрка, тогда я пойду? Уже не так уверенно говорит Настя. Куда? Разве мы не едем на ферму? Дочь буквально цепляется за ее ногу. Виолетта, веди себя прилично. Отпусти девушку. Бабушка, ты плохо малоглазки с утра. Это еще почему? Потому что, посмотри получше, это вовсе не девушка. Как же так? А кто? Роза в шоке смотрит на Ташковскую, пытаясь определить ее гендерную принадлежность. Но в случае с Настей все очевидно и ясно. Более женственной особой я не встречал. «Это мама! Ты что, не узнаешь? Она нашлась, наконец-то!» Пока синьора Эспозита переводит удивленный взгляд с Виолетта на меня, приходится импровизировать. «Милая, я могу дать тебе одно важное задание, пока мы с твоей бабушкой решаем взрослые вопросы?» Пыхтит. «Фиолетта». «А разве я недостаточно взрослая? Бабушка говорит, что я уже выросла и сама должна одеваться и завязывать шнурки. Значит, она врет?» «Конечно нет. В том-то и дело, что для самой ответственной из нас есть очень важное задание. Нужно покормить кису. Кроме тебя никто не справится. Сумеешь?» «Да, но только если мама пойдет со мной», — упирается кулачками в бока. «Настоящая разбойница. Ну как с ней сладить?» «Мы позже присоединимся, а ты пока возьми баночку у Веры. А еще у нее есть для тебя десерт. Хочешь?» Взглядом объясняю появившейся секретарше, чтобы та немедленно занялась ребенком и кошкой, вместо того, чтобы разин рот наблюдать за мыльной оперой, в которую превратилась моя жизнь. Но Максим Михайлович, я же...» «Ты. Именно ты. И не перепутай. Девочки-мороженое, кошки-консервы. Вперед! Шагом марш!» Секретарша закатывает глаза и, взяв Виолетту за руку, скрывается в кабинете, а я кивая в сторону переговорной. «А вы за мной. Надо поговорить. И ты, Настя, останься». «Прости, Максим, мы не должны были так рано появляться здесь. Проезжали мимо, собираясь прогуляться, но эта маленькая хитрюга запомнила адрес и обманом заставила меня остановить такси, сказав, что срочно хочет в туалет. И в то время, как я выясняла, куда идти, сбежала к тебе. Что она натворила, пока я искала ее? хмурится Роза. «Ничего особенного. Всего лишь сказала, что Настя ее мать, но вы и сами это слышали». Роза выглядит озадаченной и хмурой. «Не беспокойтесь, я все понимаю. Дети иногда ошибаются. Принимают за родителей чужих людей, особенно маленькие. Я не вижу в этом ничего страшного», — тихо говорит Настя, ковыряя носком туфли плитку на полу. «Если она обозналась, то да. Но я хотел бы узнать у вас, как малышка вообще могла предположить, что ее мать...» «Здесь?» — давлю на Розу. «Мне нужны ответы». «Она часто спрашивала про родителей, пришлось выдумать легенду. Конечно, мне следовало сразу рассказать ей правду. Кто ж знал, что так получится?» Сеньора Эспозита отворит взгляд, печально посмотрев на Настю. «Что конкретно вы говорили ей?» «Что ее папа работает в другой стране, а мама временно уехала к нему. Но не могла я сказать ребенку, что ее мама больше не приедет». что на Рождество я покупаю ей подарок и сама подписываю открытку. А вы, Анастасия, и правда чем-то похожа на мою дочь». «Мне жаль». Выдавливаю. Воцаряется молчание. Запал на выяснение отношений куда-то пропадает. Вот только как теперь объяснить ребенку, что Настя не ее мать? Да и я, может быть, не отец, и вообще, что делать дальше со всем этим? Получается, что у ребенка осталась только бабушка? «Простите нас, я поговорю с Виолетой. Она больше не потревожит Анастасию», — обещает Роза. Ташковская прикусывает губу. Уверен, в ее голове сейчас происходит серьезный мыслительный процесс. «Настя, ты любишь лошадей?» «Люблю». «А что, если нам и правда съездить на ферму всем вместе?» «Но у меня сегодня первый рабочий день». «Теряется». «Знаю, но это легко решается. Какую зарплату тебе согласовали?» Почему ты спрашиваешь сейчас именно об этом? Я буду платить тебе в два раза больше. За что? Вспыхивает. За то, чтобы ты уволилась. Максим, ну о чем ты говоришь? Вступается Роза. Не нужно увольнять девушку из-за нелепого недоразумения, особенно в первый рабочий день. Может быть, она хороший специалист. Дай ей шанс показать себя. Не принимай решения на эмоциях. Она не виновата в том, что Виолетта придумала себе семью, а Анастасия идеально вписалась в образ мамы. «Я все понимаю, но, по-моему, так будет лучше». «Если хочешь, я уйду без откупа», — кидает Настя и разворачивается, чтобы уйти. «Ты не поняла. Да подожди, стой!» Хватая ее за рукав и торможу. Она так близко. Чувствую, как вздымается ее грудь, слышу сбивчивое дыхание. Ташковская взвинчена и даже не скрывает этого. «Успокойся, никто тебя не выгоняет. Я просто предлагаю тебе другую работу». «У тебя ведь есть опыт с детьми?» «Сначала фиктивная жена, теперь фиктивная мать. А потом снова сменишь замки в квартире и забудешь про нас. Знаешь что? Спасибо за предложение, но на этом все. Я не изменила свои принципы после того, что было. Я не оказываю никакие услуги за деньги, кроме тех, что в трудовом договоре. И вообще вы превышаете свои полномочия, Максим Михайлович. Уберите руки!» Вырывается из моего плена, вспыхнув и перейдя на «вы». «Как заводит!» Да что со мной творится? Понимая, что непроизвольно прижимая Ташковскую к стене. Как-то двусмысленно все это. А что, у нас все-таки было? А когда? Может, вера права и надо обследоваться? Ее пламенная речь и поведение озадачивает меня, но сопоставить факты и попросить разъяснений не удается. Зато я однозначно понимаю, как сильно мне хочется ее поцеловать: такую вот разгоряченную, с румяными щеками и горящими глазами. Плевать, что мы не одни в кабинете. «Ты такая... стала...» Выдыхаю, чувствуя, как она задерживает дыхание и как будто бы ждёт, что я продолжу и всё-таки поцелую её. Интересно, она ответит на поцелуй или залепит мне по Не проверив, не узнать. Наклоняюсь к её лицу, но она вздрагивает, как от удара током. «Мама, папа! А Вера сказала, что я, когда вырасту, смогу стать ветеринаром!» Ребёнок выбегает с улыбкой на лице, срывая мои решительные планы. «Меня любят животные, а я обожаю их!» Приходится выпустить Ташковскую, чтобы окончательно не вводить Виолету в заблуждение. «Обязательно станешь, если захочешь». «Кошка сыта. Теперь уже можно ехать к лошадкам?» «Да, только мы поедем втроем». «Начинаю, но не договариваю». «Точно. Ты, мама и я бабушку не возьмем. Она мне уже надоела». «Чем?» — поднимаю брови. «Своими воспитаниями», — заявляет девчушка. «Нет, бабушка поедет. И мы с тобой». «Исправляю». Виолетта сжимает кулачки, бросая на нас гневный взгляд и готовясь закатить скандал. В любом случае, об этом услышат даже на первом этаже, потому что темперамент передается по наследству. Было бы более гуманно, если бы в комплекте с детьми шли беруши. Знал бы, что меня ждет такой сюрприз, точно купил бы столь нужный аксессуар. «Виолетта, как тебе не стыдно говорить такое?» качает головой Роза. Она не справляется с внучкой, очевидно. «Это вам должно быть стыдно! Зачем мне лошадь, если у меня нет мамы?» Топает ногами. «Справедливое замечание!» «Хорошо, я поеду с вами, только не плачь!» Выпаливает Ташковская. Мы с Розой переглядываемся, а Виолетта, быстро сменив гнев на милость, начинает прыгать и хлопать в ладоши. Завидую ее непосредственности. У детей так просто получается выражать эмоции, а взрослые... ограничены какими-то рамками, и вообще, чёрт разберёт всю эту ситуацию. Настя, сама не понимаю, что на меня нашло. Иду на поводу у ребёнка. Или у Макса. А вообще он как будто бы не в себе. Или я просто снова хочу дать оправдание его поведению? Пока Ломанов собирается, набираюсь смелости и, заманив Веру в угол, задаю вопрос. Что с ним не так? Живет на работе, кошку притащил, ремонт затеял. Ничего не помнит, почти как моя тетка после пожара. Так он и после пожара такой. Я ему говорила, а он думает, что я дура. Пожимает плечами. Это еще почему? Потому что я предложила в больницу обратиться. Все-таки авария была. Так, стоп, давай по порядку, что за авария? Бледнею. И Вера рассказывает мне то, что произошло. Я не знаю всех подробностей, но после того, как ему сообщили про пожар, Максим Михайлович рванул домой. Как сказали в полиции, он сам виноват. Это Максим Михайлович вовремя не затормозил, слишком торопился. Машина очень сильно пострадала, а он чудом уцелел. Но, как видите, ударился головой. Теперь приходится ему постоянно обо всем напоминать. Но мусоровоз не виноват. Надо ездить осторожнее, так что страховка выплатит только часть. Да при чем тут страховка? С головой у него беда. Наверное, сотрясение. «Какая ему ферма? Надо в больницу, точно!» «Ну, попробуйте убедить. Может, вас послушает». «Он меня забыл. Во всяком случае, ведет себя именно так». «Да ладно!» «Похоже на то. Ну теперь хотя бы можно объяснить его поведение». «Видимо, хорошо приложился. Я заметила, что он постоянно за голову держится, и таблетку я ему приносила. Болит, наверное», — рассуждает секретарша. «Едем. Я готов». «Вера, остаешься за старшую», — прерывает нас Максим. На его лице довольная улыбка. Не слишком похож на больного страдальца. Впрочем, и тётка моя такая же. Помнит то, что хочет помнить. И хотя постоянно на что-то жалуется, её здоровью позавидует любая молодуха. «Ага», — многозначительно смотрит на меня. «Удачной поездки!» «Спасибо», — растерянно хлопаю глазами. Если у него ретроградная амнезия, то из памяти буквально исчез кусок жизни. И по иронии судьбы именно тот, в котором появились мы с мальчишками. Можно подыграть, сделать вид, что ничего не произошло. Или пойти по пути сопротивления, заставить его вспомнить, попробовать вернуть наши странные отношения и побороться за счастье. Я ведь имею право хотя бы помечтать об этом. «Мамочка, идем скорее, иначе лошадки легут спать!» вздрагиваю от голоса малышки. «Мама». Как долго я ждала этого слова от близнецов, но они упорно говорят только «ма», и преимущественно, когда рядом Макс. А тут совершенно посторонний ребенок выбрал меня на такую ответственную роль. Как реагировать? Беспомощно смотрю на Лобанова, но он не торопится ее исправлять. «Виолетта, мы договаривались обращаться к Насте по имени». «Это такая игра, да?» — удивляется ребенок. «Мне становится ее жаль». «Да, игра». отвечает сеньора Эспозита. «Хорошо, тогда я и тебя буду звать Розой», заявляет Виолетта. Девочка умна не по годам. У женщины вытягивается лицо, а малышка лишь хмыкает. И упорно продолжает звать меня мамой. Впрочем, спустя некоторое время меня уже не шокирует ее обращение. Мама звучит гораздо лучше, чем няня. А что потом? Как можно загадывать на долгую перспективу, если в любой момент что-то может случиться, и перевернуть мир с ног на голову? Еще пару дней назад я мечтала о том, что у нас могла бы быть настоящая семья. А теперь оказывается, что у Лобанова уже есть дочь. Есть прошлое, которое нельзя проигнорировать. Все нормально? Почему ты так смотришь? Обиделась на мое предложение?» — обращает внимание Макс. «Нет». Пожимаю плечами и усаживаюсь на заднее сиденье рядом с Виолеттой. «Может быть, тебе показаться доктору? Вера сказала, что у тебя травма головы после аварии». «Может быть, и надо, но не сейчас», — отмахивается. «Поехали». «К счастью, у Лобанова есть водитель. Значит, нашему здоровью ничего не угрожает, и мы благополучно доберемся до места назначения».